Не сразу появился последний исподвижник Людовика Святого. В длинном одеянии, какой носили еще во времена крестовых походов, он с трудом переступил порог дрожащими, плохо повиновавшимися ногами. Лицо его было все в бурых пятнах, и походило на кору векового дуба, выцветшие глаза слезились. Двое конюшек, столь же дряхлых, как и господин, поддерживали его с обеих сторон. Старца усадили с величайшими предосторожностями, и Валуа принялся излагать ему свои проекты насчет места жительства королевы. Сир де Жуанвиль внимательно слушал, сокрушенно покачивал головой, видимо, гордясь тем, что его, наконец, призвали к решению дел государственной важности. Когда же Валуа замолк, Сенешаль погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить. Все напряженно ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещи и слова. И вдруг старик спросил, «А где же король?» Валуа досадливо поморщился. «Время не терпит, а тут изволь тратить силы на этого старика». Да понял ли Сенешаль хоть одно слово из красноречивых доводов Карла? — Полноте, мессир, Жонвиль! Король скончался, — пояснил он, — и нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева. Сенешаль нахмурил лоб и сделал мучительные усилия, чтобы понять и вспомнить. Такие провалы памяти были для него не в диковинку. Диктуя свои знаменитые мемуары, восьмидесятилетний старец слово в слово повторял в конце второй части то, что уже было сказано в начале первой. — о наш государь Людовик, — пробормотал он наконец, — скончаться таким молодым. Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу. «А знаете, я уже четвертого короля храню». Эти слова он произнес таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах. «Но ежели король скончался, королева должна стать регеншей», — объявил он. В луапа багровел. «А он-то старался, чтобы в хранители чрева выбрали этих двух, юродивого и тупицу». Надеюсь, что ими будет легко вертеть. Но тонкий этот расчет обернулся против него самого. Именно они и чинят ему препятствия. Королева не может быть регеншей, мессир Сенешаль. Она в тягости, — крикнул Балуа. Как же она может быть регеншей, если неизвестно еще, родится король или нет? Взгляните сами, в состояние или она править государством. — Вы же знаете, что я ничего не вижу, — ответил старик. Прижав ладонь ко лбу, Клеменция думала лишь об одном. Когда же они кончат припираться, когда оставят меня в покое? А жуан принялся рассказывать, при каких условиях после смерти короля Людовика VIII королева Бланка Кастильская к великой радости подданных взяла на себя бремя управления страной. Мадам Бланка Кастильская, конечно, вслух об этом не говорили, не совсем отвечала тому образу беспорочности, каковой создала молва, не говоря даже, что граф Тибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца...